Глава 39. Тишина. Последний батл. От тишины отвлекли опера, прибывшие на остров. До места убийства пришлось снова идти около часа, давать показания, общаться с коллегами. Остаток дня Красавцев провёл около тела Рафа, пока его не упаковали в чёрный целлофановый пакет и не погрузили на катер. Красавцев остался на телефоне, обещал при необходимости прибыть в город. А Батутовне он не заикался как и о факте дуэли. Легенда была такова. Гулял по лесу, собирал грибы. Баилов напал внезапно, пришлось обороняться. Следы удушья на шее, следы драки на траве, отпечатки пальцев на рукоятке. Пока теща рассматривала небо, Анатоль протер майкой и ручку с белочкой и схватился за нее своей ладонью. Траекторию полета ножа никто изучать не будет. Преступник ликвидирован. Генерал и его сын живы. Дело закроют. Без вариантов. Красавцев кормил опергруппу грибами и каждый раз, когда молодые мужики взрывались на кухне от гогота, прижимал пальцы к губам и шипел: "Цс. Теща отдыхает, утомилась за день". Наконец все уехали. От тишины звенело в ушах. Анатоль снова включил телевизор. Посмотрел новости: пожар, убийство изнасилование, взрыв, смерть актрисы, заседание правительства. Выпил молока. Вспомнил, что ел грибы пошёл в холодный туалет, чтобы вжиг и всё. Замёрз, вернулся в тёплую уборную, сидел и маялся. Плюнул, доел мясо, лёг спать. Как ни странно, уснул. Проспал соседского петуха, проспал первый гудок омика, проспал утренний крик почтальона. Вскочил, когда грибы с молоком в кишечнике образовали гремучую смесь. Еле добежал. Вдумчиво затем чистил зубы, наблюдая в паучьем стекле свой образ. После завтрака. «Выброшу зеркало!» — решил окончательно. Сделал яичницу на двух сковородках, себе со шкварками, батутовне с докторской колбасой. Покрошил овощной салат, себе с луком и чесноком, батутовне с яйцом и белыми сухарями. Заварил чай в двух кружках, себе зелёный, батутовне каркаде. Тишина разрывала виски и выводила в соло удары собственного сердца. Так долго она никогда не спала. Анатолий не выдержал и постучался в комнату тёщи. Тишина прогрессировала. Он слегка толкнул дверь, заглянул в щель. На кровати никого. Ворвался в спальню и остолбенел. Батутовна лежала на полу с открытыми глазами. Живот её вздымался. Одна рука покоилась на груди, другая была неестественно откинута. Правый глаз и уголок рта повисли. «Мама!» Анатоль опустился на колени и зачем-то начал слушать пульс на запястье. «Скажите что-нибудь, мама!» Тишина торжествовала. Она наполнила комнату, как воздух надувной шар. Давила на стёкла, на обои, на барабанные перепонки. Красавцев вскочил, открыл Насте шакно, скомкал подушку и засунул её под голову тёще. Схватил телефон, судорожно тыкая в контакт жены. Связь гуляла, гудки долго не появлялись. Наконец в трубке отозвалась Олеська. «Любимая!» — захрипел Анатоль. патутовна «Что? Что с ней?» – испугалась Олеська. «Инсульт! Слышишь? Инсульт!» До Омика тёщу помогли донести соседи. Катера в ноябре уже не ходили. Карета скорой помощи, как и в случае с Андрюшей, ждала у берега в городе. Олеська стояла рядом с белыми губами. Батутовну доставили в неврологию центральной больницы. Дальше приёмного покоя дочь и зятя не пустили. Они вышли в небольшой дворик, забитый машинами с красными крестами. Олеська закурила. «Что произошло?» Жена выпустила нервную струю дыма. «Она не выходила из комнаты почти сутки. Я думал, спит, поэтому и не заглядывал к ней», — ответил муж. «Совсем дурак. Когда это она спала днём?» «Нам накануне разбили окно хулиганы. Она глаз не сомкнула ночью». Анатоль понял, что никогда не расскажет супруге о реальных событиях. «Эх!» — Олеська махнула рукой. «Эх!» вдруг взбесился Красавцев. «Это ты эхаешь? Ты, которая видела мать три раза за последние годы, говоришь это мне, который был с ней каждую секунду? Ты хоть знаешь, что она любила на завтрак? Знаешь, куда она ныкала чайные пакетики? Знаешь, в какой тумбочке лежали ее таблетки от давления? «Почему ты говоришь о маме в прошедшем времени?» — взвелась жена и влепила ему смачную пощечину. «Ну на хрен Анатолий с силой отшвырнул её и пошёл прочь. Идти, в общем-то, было некуда. Ключи от квартиры он не взял. Возвращаться на остров бессмысленно. Генерал дважды обошёл гигантский корпус больницы и вернулся в исходную точку. Олеська сидела на корточках возле крыльца. По яблочным щекам текли слёзы. Он сел рядом, упёрся лбом в её лоб. «Пошли домой. Подключу своих. Выясню, кто лечащий врач». «Будем ему звонить, просить свидания». Жена встала, размазала слёзы по лицу, взяла его под руку. «И в горе, и в радости!» всплыл в памяти густой бас священника. Они решили обвенчаться пять лет назад, ни с того ни с сего. Олеська настояла, купила зефирное платье и бежевые туфли на высоченном каблуке. Он, как крот, натянул дважды надетый доселе чёрный костюм, который еле застегнул на животе. Во время церемонии, в момент, когда свидетели держали над ними короны, Олеська вдруг закачалась и начала падать. Анатоль подхватил ее, служитель церкви возник неоткуда и начал обмахивать невесту папкой для бумаг. «Плохой знак», — зашептали какие-то праздные старухи, просочившиеся в храм. «Не будет жизни». «Пошли вон, дуры!» — гаркнул на них жених. «Уже двадцать лет живем без ваших говённых ртов!» «Не ругайтесь под сводами». — бесстрастно пробасил священник. — Каждая вторая падает. — Так и разводится каждая вторая. Вставила пять копеек бабка и была грубо выдворена на крыльцо операм-свидетелем. Олеська тем временем ожила, хлебнула когора откусила просфору и заулыбалась. — Всё хорошо, батюшка? — спросила она. — Хорошо, детка. И в горе, и в радости. На следующий день Олеська беседовала с молодым врачом. «Она будет жить. Она выздоровеет», — пытала отрешённого парня. «Гражданочка, ей 85», — возмутился доктор. «Исполнится через месяц», — уточнила дочь. У неё парализована правая половина тела, потеряна память, утрачены функции мозга, она пролежала с инсультом почти сутки. Конечно, будет жить. Но вот сколько? 4 часа, четыре дня, четыре месяца? Один бог вам скажет. «А восстановительная медицина, тренажёры, беговые дорожки!» – всхлипывала Олеська. «Беговые дорожки? Вы сейчас со своей матери?» «Да она огород вскопала месяц назад!» – Олеська зарделась от гордости. «Напрасно. Не копала бы, может, и не шарахнулась на пол». Невролог протёр очки. «И вообще, загляните в любую палату. Кругом тридцати-сорокалетние, которых мы не можем поднять. Впрочем, это вопрос денег». «Покупайте тренажёр за три миллиона и вперёд!» Пока Олеська разбиралась, Анатоль сидел перед койкой Батутовны на приставном стульчике. Кровать была чудо-роботом. Каждая её часть поднималась и опускалась нажатием кнопки. карту подъезжала рука со стаканом воды или тарелкой супа. «Сколько нужно мозгов и денег, дабы заменить то, что Бог так легко создал и так безжалостно отнял», прошептал Красавцев. Дремавшая тёща открыла глаза. На её лицо словно был наложен грим. Слева — до, справа — после. «Мама, как вы?» — дрожащим голосом произнёс Анатоль. Молчание. «Я покрошил в салат яйцо и белые гренки. Добавить туда майонез или растительное масло?» Молчание. «И каркаде крепкий, не синий, как курица в нашем промторге» темно-красный как столовый виноград молчание тот самый сорт перчик который я высадил весной он даст урожай в следующем году молчание мы соберем его и сделаем вино молчание и будем тянуть по бокальчику теплыми вечерами молчание батутовна родная пелагея потаповна ответь глаз заблестел слезой как под увеличительной линзой. «Шалава принесёт новых котят. У фаречки родятся щенки». Слеза двинулась в путь по галереям морщин и добралась до подушки. «Я верну в дом трёхлитровые банки. Я не выбросил их на помойку, просто спрятал за домом». Левая сморщенная ладошка сделала слабое движение. Анатоль сжал её в своей лапище. Почувствовал привычное человеческое тепло. Затем положил вторую кисть на её правую руку, абсолютно неподвижную, ледяную, мёртвую. Мама, не молчите. Подушка впитывала новую порцию её слёз. Отставить молчание. Отставить тишину. Я не хочу выигрывать этот спор, вдруг закричал он и уронил лицо на покрытый одеялом мягкий живот Батутовны. Парализованные женщины на других кроватях роботах вздрогнули и зашевелились. Прибежавшая медсестра накапала Анатолию Карвалол в стакан. «Да не убивайтесь вы так», – пожалела сестра. «Смиритесь с тем, что она вас не понимает». «Не смейте говорить о Пелагее Потаповне в третьем лице!» – генерал выл, как волк, задравший морду к луне. «Она мой командир! Она мой генерал! Она мой спаситель! Она все понимает!»